Закон притяжения в действии. Деньги в нашей жизни играют первостепенную роль. Настоящий успех приходит со способностью создавать богатство и уметь генерировать его по своему желанию. Без способности удерживать этот успех в нашей жизни мы возвращаемся к исходной точке. Вспомните, когда вы в последний раз переживали момент финансового успеха, будь то заключение выгодного договора или уведомление на мобильном телефоне о пополнении банковского счета. Вы стремитесь к звездам и получили желаемые деньги. Но если вы захотите сделать это снова, остается один важный вопрос. Откуда взялось это желание? Нет ничего плохого в том, чтобы следовать за своей мечтой. Это наша движущая сила на пути к счастливой жизни. Но если мы постоянно думаем о наших целях и состояния нехватки, то приучаем свой разум думать о них как о чем-то, чего следует бояться, о неизвестном. Ответьте себе на следующие вопросы. Вы хотите зарабатывать деньги? Сколько и почему? Будучи предельно честной с самой собой, вы можете нарисовать картину своего успеха и как его можно достичь. Жизнь изменчива и быстротечна. В путешествии к жизни своей мечты вы можете столкнуться с сомнениями и препятствиями, такими как негативные убеждения, заниженная самооценка и страх. В данной книге вы сможете найти рекомендации, как работать с негативными мыслями и как настроить свое мышление на позитивный лад. Как жизнь в изобилии может помочь вам привлечь деньги, а не просто гоняться за ними? Во-первых, давайте рассмотрим, что мы определяем как изобилие. Мне нравится сравнивать изобилие с природой, которая всегда щедра на подарки. Если подумать, природа неудержима. Она всегда найдет способ выжить, даже после того, как люди покинут этот мир. По сути, изобилие — это непреодолимая сила. В конце концов, это естественный порядок вещей. Жить в изобилии — значит знать, как добиться успеха в своей жизни и жить в состоянии всего достаточно. И не важно, что именно вы хотите получить в своей реальности. Без принятия позиции изобилия мы не можем надеяться на постоянный успех. Жить в изобилии значит действовать с точки зрения расширения, а не сужения. Это значит видеть изобилие повсеместно, а не сужать фокус внимания вокруг себя. В наши дни так много страха и беспокойства, что можно утверждать. Наше эмоциональное состояние подвергается атакам негатива больше, чем когда-либо прежде. Поскольку мир активно закрывается в интернет-пространстве, постоянно навязывая дорогую жизнь, чувство сомнения, вины и стыда накрывают нас и тормозят раскрытие потенциала. Жить в изобилии, привлекать деньги по очевидным причинам легче сказать, чем сделать. Чтобы создать жизнь своей мечты, необходимо сформировать мышление достатка, которое связано напрямую с бессознательным умом и подключением к всемогущему внутреннему пространству. Наши мысли ведут к выбору, а наш выбор ведет к действиям, причем большинство из них делается на бессознательном уровне. Намеренно занимаясь качеством нашего мышления и развивая отношения на этом же уровне, мы можем начать согласовывать наше бессознательное с сознательно выбранными результатами. Только тогда мы сможем начать реализовывать наши истинные цели, выбор и стремление к изобилию. Вам нужен алгоритм действий, чтобы преодолевать сопротивление на пути к жизни мечты. Выполнив серию из четырех ключевых шагов, вы сможете открыть для себя жизнь с избытком, разрушив невидимые барьеры. Шаг первый. Принять. Принять на себя ответственность за свои действия. Во-первых, мы признаем тот факт, что… Являемся автором собственной жизни. Все, что произошло до этого момента, является результатом нашего выбора, как сознательного, так и бессознательного. Отсюда мы можем принимать решения, исходя из истины. Шаг второй Ясность. Акт понимания того, что вы не можете делать честный выбор из-за лжи. Речь идет о том, чтобы чаще быть здесь и сейчас, слушать себя и свое сердце, развивать интуицию и самооценку. Только тогда возможно сделать правильный выбор, который повлияет на реальные изменения. Вы верны себе в этот самый момент? Является ли конечная цель, какой вы ее видите тем, чего действительно желает ваше сердце? Шаг 3. Благодарность. Акт признания того, что наша реальность является результатом принятых нами решений ранее. Но если научиться быть благодарной за то, чего у вас еще нет, но очень хочется иметь, такая практика может стать катализатором положительных перемен. Шаг 4. Слушайте. размышление о том, что все мы люди. Мы отказываемся от идеи перфекционизма и принимаем тот факт, что время от времени допускаем ошибки. Это только способствует прогрессу. Когда мы отклоняемся от курса, нам нужно вернуть себя с изяществом и любовью к себе, чтобы продолжать двигаться вперед. Мы должны научиться относиться к себе со страданием. При этом необходимо учитывать, что положительные изменения — это долгосрочный план. Таким образом, терпение и настойчивость являются ключом к маленьким, но важным шагам к вашей цели — Если вы научитесь жить в изобилии во всех аспектах своей жизни, хорошие перемены придут сами собой. Будь то богатство, здоровье или счастливые отношения, изобилие открывает путь к бесконечным возможностям. Так что в следующий раз, когда вы будете гоняться за идеей успеха, сделайте шаг назад и спросите себя, «Что такое успех именно для меня?» Только тогда вы сможете по-настоящему наслаждаться богатой, радостной, целенаправленной жизнью и всеми богатствами, которые вы можете найти в ней. Богатство и изобилие являются важными элементами финансово стабильной и свободной от стресса жизни. Иметь работу и зарабатывать деньги — это один из способов разбогатеть, но есть и другой уровень жизни в изобилии, который включает в себя привлечение идеи богатства и процветания — Наличие мышления, которое приносит изобилие в жизнь, является ключом к знанию того, как привлечь богатство. Следуйте этим шагам, чтобы узнать, как привлечь богатство и начать жить финансово обеспеченной жизнью. Измените свое состояние нужды на открытость миру и получение возможностей. Богатство и процветание — это состояние ума, которого можно достичь, тренируя подсознание привлекать богатство с позитивным мышлением, а не отталкивать его с помощью негативных мыслей. Примите меры по созданию новых возможностей для получения изобилия, записав конкретно то, что вы хотите иметь в своей жизни. Полностью посвятите себя этому личному плану привлечения богатства. Помните, что богатство приходит в разных формах. Богатство может быть финансовым, а может быть и романтическим. Вы можете желать новых друзей или новых профессиональных возможностей. Напишите, какое именно богатство вы хотите. Вокруг вас существует множество возможностей для привлечения изобилия. Будьте открыты для идеи и предложений о новых видах заработка и идеях по созданию богатства, которые вам предлагаются. Форд Ганг подчеркивает, что необходимо понимать, что возможности существуют вокруг нас, но если мы не позволяем себе их видеть, то не можем ими воспользоваться. Сказать «да» новым возможностям — это способ стать более привлекательной для всех видов богатства. Благодарите. Каждое утро составляйте список, как минимум из трех пунктов того, за что вы можете быть благодарны. Список будет расти по мере того, как вы начнете понимать, что у вас уже есть многое из того, о чем вы когда-то только мечтали. Будьте благодарны за это. Многие люди считают, что в их жизни нет богатства, потому что они не признают того, что у них уже есть. Наличие чувства благодарности является важным компонентом в знании того, как привлечь богатство. Составьте график для своего плана привлечения богатства. Запишите цель, сколько денег вы хотите заработать через 3 месяца, а затем через 6 месяцев. Фортганг подчеркивает, что когда мы записываем конкретные цели, то должны выразить благодарность за них. Например, напишите «Спасибо за 100 000 рублей, которые я собираюсь заработать к концу года». Если со временем вы не зарабатываете столько, сколько запланировали в своей цели, все равно будьте благодарны и продолжайте ставить перед собой позитивные цели. Придерживайтесь своего плана привлечения богатства и ставьте финансовые цели на неделю, месяц и год. Начинайте каждый день с медитации на благодарности и сознанием того, что богатство всех видов немедленно войдет в вашу жизнь. Отпустите людей и ситуации в вашей жизни, которые крадут вашу энергию. Трудно привлечь богатство, если вы слишком устали, поэтому будьте готовы попрощаться с людьми и отношениями, которые тянут вас вниз. Сократите расходы. Иногда мы думаем, что богатство основано только на том, что мы потребляем, но если мы сможем устранить расточительство в нашем бюджете, то сразу появится больше денег. Их можно отложить или приобрести то, в чем мы действительно нуждаемся. Негативные новости в средствах массовой информации и негативно мыслящие люди могут тормозить привлечение изобилия в вашу жизнь. Держитесь подальше от людей и моделей мышления, которые крадут вашу позитивную энергию и стремление к позитивному мышлению. Это важный фактор в знании того, как привлечь богатство в свою жизнь. Если вы хотите узнать, как быстро разбогатеть, сначала вам нужно освоить шесть простых упражнений — Далее мы опишем эти упражнения, а также рассмотрим, как быстро и легко манифестировать деньги с помощью целенаправленных медитаций для привлечения богатства. Однако проявить богатство вполне возможно. Вы просто должны заработать правильные методы. Кроме того, даже если изобилие не является вашей главной целью проявления, вы, несомненно, выиграете от привлечения большего количества денег в свою жизнь, несмотря ни на что. Во многих лучших историях о деньгах по закону притяжения финансовый успех является воротами к огромному количеству других форм успеха. Так почему бы не провести следующую неделю или около того, оттачивая эти шесть надежных приемов? Привлечение денег. Шаг первый. Сосредоточьтесь на изобилии. Часто возглавляя список советов по закону притяжения, это упражнение основано на основной предпосылке закона притяжения. Вы привлекаете больше того, на чем сосредоточены. Итак, если вы потратите больше времени на то, чтобы сосредоточиться на изобилии, которые у вас есть, вы можете получить больше. Есть много способов сделать это. Например. Ведите дневник и сделайте ежедневной привычкой отмечать от одной до пяти вещей, за которые вы благодарны. Закройте глаза на 3-5 минут, проводя все время в своем глубочайшем чувстве благодарности за изобилие в вашей жизни. Привлекайте деньги. Шаг второй. Переверните сценарий. Когда вы пытаетесь привлечь изобилие, Ваш внутренний критик часто говорит вам, что у вас не получается. Иногда он даже скажет вам, что вы не заслуживаете быть богатым. Всякий раз, когда возникает такая негативная мысль, немедленно переверните ее и сосредоточьтесь на противоположной, позитивной. Например, когда вы беспокоитесь, «Я не думаю, что когда-нибудь стану достаточно успешным, чтобы зарабатывать деньги». Твердо скажите себе Каждый может быть достаточно успешным, чтобы зарабатывать огромные суммы денег. При необходимости используйте технику остановки мыслей. Например, произнесите вслух слово «стоп» или представьте красный знак «стоп». Привлекайте деньги. Шаг третий. Тратьте в соответствии со своими ценностями. Еще один из лучших способов привлечь деньги — убедиться, что вы тратите богатство, которое у вас есть, на действительно важные вещи — Когда вы живете в соответствии со своими ценностями, вы получаете большое удовольствие от денег и развиваете гораздо более позитивные отношения с деньгами. И когда вы относитесь к деньгам позитивно и с любовью, вы моментально привлечете больше денег. Если вы не уверены, что вы цените, сделайте следующее. Запишите пять самых важных событий в вашей жизни. Напишите пять слов, описывающих каждое. спросите себя какие общие темы возникают это ваши ключевые ценности привлечение денег шаг четвертый факты на лицо демонстрация богатства заключается не только в соединении денег со счастьем это также о том чтобы смотреть на реальность вашего финансового положения и действовать соответственно итак будьте честны с собой посмотрите на все свои финансы включая долги. Не бойтесь обращаться за помощью, если она вам нужна. Друзья, семья и финансовые консультанты могут помочь вам составить план по улучшению ситуации. Если сегодня у вас нет изобилия, ничего страшного. Напомните себе, что невозможно достичь того, чего вы хотите, если вы не поймете правду о том, где вы находитесь прямо сейчас. Привлечение денег. Шаг 5 Почувствуйте запах денег. Хотя поначалу это может показаться странным, вы будете лучше использовать закон притяжения для денег и богатства, если будете чувствовать запах денег. Когда вы делаете это, вы выравниваете свою собственную вибрацию с богатством и изобилием. Делая это, представьте, что у вас есть все необходимое богатство. Не думайте о том, зачем вам деньги или о том, как бы вы хотели, чтобы у вас было больше денег. Пусть ваш мозг поверит, что вы в полном изобилии прямо сейчас. Это быстрое и легкое упражнение. Однако, если делать это часто, это может сбросить старые негативные убеждения о деньгах, которые сдерживают вас. Привлечь деньги — шаг шестой. Изгнать страх успеха. Многие люди случайно саботируют себя. Итак. Вы можете на каком-то уровне бояться того, что произойдёт, если вы привлечёте деньги. Запишите все причины, по которым вы можете бояться быть в изобилии. Например, вы можете написать «Что, если люди будут использовать меня только из-за моего богатства?» или «Что, если я не буду счастлива, даже когда я буду богата?» Для каждого страха подумайте, откуда он берётся. Кто-то из вашего прошлого дал вам это убеждение? Это исходит из вашего социального окружения? Обратите внимание на источник. Наконец, напишите ответ на каждое беспокойство. Например, «Я буду отличать настоящих друзей от ложных, независимо от того, насколько я богата». Возможно, вы уже практикуете медитацию, а может быть, вы только думаете о том, чтобы попробовать это впервые. В любом случае, управляемая медитация для привлечения денег может быть выполнена каждым. Это прекрасный способ настроить свой разум на реальность вашего изобилия, создать положительные эмоции о богатстве и дать вам более яркую картину того, на что будет похоже достижение вашей цели. Кроме того, медитация имеет десятки других научно доказанных преимуществ, начиная от управления стрессом и заканчивая усилением эмпатии, снижением артериального давления и улучшением психического здоровья. Вы не можете создать огромные суммы денег за одну ночь, но вы можете практически за одну ночь создать предпосылки для богатства. Денежные медитации, которые в идеале выполняются перед сном, чтобы убеждения могли быть легко приняты вашим подсознанием, начинаются с поиска удобного тихого места, где вас никто не побеспокоит. Сядьте со скрещенными ногами или на стул так, чтобы ступни касались пола. Сделайте 5 глубоких вдохов, каждый раз вдыхая и выдыхая, считая до 10. Делая это, выпустите из своего тела всё напряжение. Представьте, как он рассеивается в макушке, затем двигайтесь вниз к шее, груди, талии, ногам и ступням. Когда вы полностью расслабитесь, представьте, что ваше тело разогревается и наполняется теплым золотым светом. Через несколько минут представьте, что на вас сыплются деньги. Представьте себе, что сумма составляет миллионы. Представьте, что они наполняют вашу комнату и комнаты ваших соседей. Хватит на всех. Позвольте себе чувствовать себя радостной и наполненной. Еще через несколько минут купания в этом счастье медленно откройте глаза. Как только вы привыкнете к этой медитации на привлечение денег, то можете перейти к повторению ее 2 или 3 раза в день, а не только перед сном. Денежные аффирмации, направленные на использование закона притяжения, могут быстро помочь сосредоточить ваше сердце и разум на вашей цели. Это простые фразы, содержащие мощные посылы о счастье и успехе. Попробуйте следующее утверждение для богатства и изобилия. Проговаривание их перед зеркалом, перед началом дня может быть особенно эффективным. Я люблю деньги. Деньги — это хорошо. Каждый день я притягиваю все больше денег. Я готова получить все, богатство которого заслуживаю. Нет предела тому, сколько денег я могу привлечь. Я ценю деньги и привлекаю их все больше и больше в свою жизнь. У меня всегда будет ровно столько денег, сколько мне нужно. Зарабатывать деньги для меня легко. Я знаю, что могу преуспеть в привлечении богатства и в достижении всех своих целей. Я живу успешной, богатой и радостной жизнью. Каждый день я магнетически притягиваю все больше богатства. Мы все можем привлечь больше денег в нашу жизнь. В большинстве случаев эта способность зависит от изменения нашего поведения и вредных привычек, а при изучении нового поведения важно внедрять изменения шаг за шагом. Теперь вы знаете, как привлечь деньги в свою жизнь. Это больше, чем просто думать о деньгах. Привлечение денег зависит от нашего мышления. Речь идет о повышении нашей финансовой грамотности, а также о положительном отношении к деньгам и улучшении нашей среды. Привлечение денег — это результат действий, направленных на достижение наших целей. И, живя жизнью, мы любим и не ждем денег, чтобы сделать нас счастливыми. Следование этим ключевым шагам поможет вам привлечь деньги в свою жизнь и станет первым прорывом на пути к богатству. Привлечение богатства означает создание финансовой стабильности с помощью ваших денег — Помните, что привлечение денег — это создание для вас большего количества возможностей зарабатывать и получать деньги.